Держи. В избу зашёл отшельник и принёс мне молока и булку. Ого, удивился я увиденному. Откуда такое богатство? Ты же говорил, что муку ещё надо купить. Для нормальной готовки, да, надо купить. А пока нам небольшой мешочек привёз жерон в благодарность за то, что мы приютили тех, кто не прижился в монастыре. Получилось немного, и почти всё съели.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 Тебе виднее. Но в чистом поле ты построил избу. Не я один, тем более ты ещё и единомышленников привёл, причём немало. Большая часть пришла с бережка. Не я их нашёл, они пришли с Конральдом. Пришли с Конральдом, медленно проговорил отшельник. А за кем пошёл он сам? За мной, ответил я. Но он говорил, что пойдёт ко мне за определённую плату. Пока он ее не попросил? Нет. Наемники не меняются, но иногда делают исключение. Самое главное, ты сам не забудь проявить вежливость и вовремя спросить у Конрольда насчет оплаты его труда. Но ты уходишь от главного. Сейчас здесь двадцать шесть человек. Двадцать пять, ведь Кролл и Окет ушли, а с ними было двадцать семь. Четырнадцать своих и тринадцать из монастыря, посчитал я.